В обеденный перерыв она всегда норовила улизнуть на улицу. Уж лучше съесть свой бутерброд на скамейке под большим деревом на заднем дворе гостиницы, чем сидеть вместе со всеми в комнате отдыха и обсуждать последние сплетни. У девчонок только и разговоров, что о тряпках и свадьбах. Тех, которые недавно были, и тех, которые сейчас планируются. Создавалось ощущение, что свадьба – самое главное событие в жизни любой местной девушки. Будто вместе с ней и заканчивается все интересное. Никто не говорил о том, что следует после, о семье, о детях, об отношениях с мужчиной. Впрочем, замужних в их коллективе и не было. Эльмиру уже сосватали, и теперь обе семьи тщательно готовили торжество, которое должно было состояться аж, на, аж следующей весной. А Гюнель только недавно исполнилось 18. Нюрке в ее 23 давно пора было быть замужем, но именно ее эта тема не только не интересовала, а еще и раздражала. Сколько гостей приглашать? Тысячу или полторы? Лучше полторы, конечно, чем больше, тем лучше. Во что одеть подружек невесты? Сейчас модно одевать всех в один цвет. Сколько горячих блюд подавать на стол? Пять или шесть? У Оливых говорят было восемь. Восемь блюд, вы подумайте. А еще говорят, на столе через каждые полметра лежало по запеченному барану. Настоящая свадьба. У Нюрки голова начинала болеть от этих разговоров, одних и тех же, изо дня в день. Хорошо, хоть обеденный перерыв у них короткий, всего полчаса. Не придется долго торчать на улице. Она доела свой бутерброд с сыром, стряхнула крошки на землю. Забежать бы в комнату отдыха, глотнуть чайку, а потом на третий этаж. Администратор захра сказала, что из 301 номера после 12 выезжают, а в два уже заселяются новые гости. Нужно быстро все убрать. И не наделать ошибок. Захра обещала лично номер проверить. Злая она на Нюрку со вчерашнего дня. И угораздила жену Рай не закрыть дверь в номер, когда постель перестилала. Подумаешь, коленом наступила на уже застеленный матрас. А иначе как дотянуться до противоположного края? Кровать-то двуспальная, широченная. Ну да, можно обойти. Подумаешь. А Захра сразу крик подняла. Обещала премии лишить и колготочные урезать. В гостинице горничным выдавали отдельные деньги на колготки, чтобы девушки каждый день приходили в новой паре. Отель «Пять звезд», международный стандарт. Все, конечно, хитрили, носили одни и те же по два-три дня, а Нюрка так вообще стирать умудрялась. Но не могла она выкинуть в мусорку совершенно новую, один раз одеванную пару колготок. А сэкономленные деньги оставляла себе. Фактически только их себе и оставляла. И Сахара, кажется, догадывался о ее махинациях. Так что не стоит ее злить, лучше убрать номер как можно тщательнее. Да, решено. Пара глотков чая, и она приступит к уборке. Нюрка шмыгнула назад в гостиницу. Дядя Азат, охранник, на черном входе приветливо кивнул, только заступил на смену. Нюрка ему улыбнулась, помахала рукой. Дядя Азат хороший, не то что Ильнур, молодой охранник. Тот все время норовит поддеть Нюрку, по двадцать раз за день пропуск требует, как будто не знает ее в лицо. И на свидание зовет, чаю попить в дорогущем кафе у девичьей башни. Нужен он ей вместе с его чаем, и даже вместе с самым вкусным вареньем из белой черешни, которое подают в этом кафе. Она едва успела свернуть в коридор в ведущей комнате для персонала, как раздался дикий вой. Нюрка не сразу поняла, что надрывается пожарная сирена. Никогда она раньше не срабатывала. А в следующую минуту заметила дым, валивший как раз с той стороны, куда она направлялась. Навстречу ей уже бежали перепуганные девчонки. «Горим, горим! Вызывайте пожарных!» «Кто горит? Где горит?» Нюрка едва успела поймать за рукав Гюнель. «Что случилось?» «Подсобка наша горит!» Проводку закоротил от чайника, наверное. «Ой, что будет-то? Пошли скорее. Скажем, что нас там не было». «Меня там и не было», — заметила Нюрка, однако поспешила вместе со всеми подальше от опасного места. Чайник давно собирался сгореть. Старый, еще советский, сдержавшийся на честном слове вилкой и постоянно искрящий, он явно просился на свалку. «Но выкинуть-то легко, а в чем воду кипятить?» «Администрация новый покупать не планировала. В коридоре кулер стоит, вот оттуда и пейте». «А что за вода в кулере? Вечно чуть теплая». Вот и доигрались. Но кто думал, что от него проводку закоротит? Отовсюду уже бежали постояльцы, перепуганные сиреной. По фойе бестолково метались охранники, не зная, что предпринять. Сахара кричала что-то в телефонную трубку по-азербайджански. То ли пожарных вызывала, то ли управляющего отеля. Нюрка уже хотела было вместе со всеми выбежать на улицу, но вдруг остановилась, как вкопанная. Куртка! Ее куртка осталась в комнате отдыха. А в кармане куртки... Он же сгорит! Не думая больше ни о чем, она метнулась обратно. Бежать против толпы оказалось трудно, но рост выручал. Иногда даже хорошо быть двухметровой шпалой, хотя в большинстве случаев обидно. Пожарные еще не приехали, но возле двери в комнату для персонала, из-за которой валил дым, стоял дядя Азат. «А ты чего тут делаешь?» «Ну-ка марш на улицу», – закричал он, заметив Нюрку. «Мне внутрь надо, дядя Азат». «Куда внутрь? С ума сошла? Там горит все». «На секунду, дядя Азат, только куртку забрать». Да сгорела твоя куртка давно, беги отсюда. Вот сумасшедшая девчонка, куртка. Молись Аллаху, чтобы огонь дальше не перекинулся. Дядя Азад стоял перед дверью, как скала. А время, драгоценное время, шло. Может, именно в эту секунду огонь подбирался к ее куртке? Где могло загореться? Там, где стоял чайник? Так куртка висела на вешалке на противоположной стене, как раз рядом с выходом. Заскочить, схватить куртку и тут же обратно. Азад, Азад, старая лиса, у тебя ключи от ворот. К ним бежала Захра. «Давай скорее, открывай! Пожарники приехали!» На Нюрку та даже внимания не обратила. Дядя Азат поспешил за администраторшей открывать ворота пожарным, а Нюрка, пользуясь моментом, рванула дверь. Глаза защипала от дыма, дышать в одно мгновение стало невозможно, в лицо дохнуло жаром. Пахло паленой пластмассой, но огня не было видно. Впрочем, не было видно ничего вообще. Облицованные панелями стены в комнате для персонала не горели, а плавились изнутри». Нюрка почти вслепую шарила руками по горячим панелям, пытаясь найти вешалку. «Вот она. И куртка. Кажется, цела». Она выскочила наружу, кашляя, задыхаясь. Забыла захлопнуть за собой дверь, но по коридору уже бежали пожарные, разворачивая на бегу шланги. А Нюрка судорожно перетряхивала карманы, закоптившиеся, ставшие из кремовой почти черной куртки. «Да где же он?» «Вывалился телефон, старый Нокия, неубиваемый кирпич. Спорить можно, такая не сгорит. Паспорт, кошелек». «Пустой, даже если бы сгорел, не жалко. Ключи от дома. Где же, где?» «Вот!» Дрожащими руками Нюрка вытащила платок. Обычный мужской платок, синий, с римским узором по краю. Европейский. Местные мужчины пользуются платками с бута, национальным рисунком, похожим на изогнутые капельки. Платок был абсолютно цел и даже не подкоптился. Нюрка сжимала в руках платок, но ей в голову не приходило вытереть им слезы, бегущие по щекам». Нет, слезы она вытерла рукавом, а платок бережно сложила в четыре раза и спрятала туда, куда испокон веков женщины прячут все, что слишком ценно, чтобы носить в карманах или сумочке. Постояла еще немного в коридоре, посмотрела, как пожарные заливают водой их теперь уже бывшую комнату. Интересно, им дадут новую? Или администрация вообще всех уволит, узнав про чайник? О том, что произойдет, если ее уволят, даже думать не хотелось. Нет, только не ее. Все же знают, что Нюрка обедает на улице. И дядя зад видел, как она шла со двора перед тем, как сработала сирена. А Эльмиру и, и Гюнель пускай увольняют. Жалко, что ли. Может быть, новые девчонки, которые придут на их место, окажутся более интересными собеседниками. На всякий случай Нюрка подошла с Захре узнать, что ей делать. Но та только замахала руками. Иди, мол, домой не до тебя. Все равно сегодня никто заселяться не будет. Гостиницу закроют на несколько дней. Нюрка окончательно повеселела. Полдня свободных. Домой она, конечно, не пошла. Мама ждала ее только к вечеру, и маме совсем не обязательно знать про пожары в неплановой выходной. Можно гулять по городу, сколько влезет. Нюрке очень нравилось просто гулять, разглядывать прохожих, сидеть на лавочке в Нагорном парке и смотреть на море, бродить по улочкам и через шехеры и воображать себя шамаханской царицей, обходящей свои владения. Отлично это развлечение гулять, а главное, что бесплатное. Сегодня ее потянуло к морю. По случаю ветреной погоды и середины рабочего дня народу тут почти не было, поэтому, не опасаясь посторонних глаз, Нюрка села на парапет и вытащила платок. Еще раз тщательно его осмотрела. Целеханек. Прижала к лицу. Увы, платок пах дымом и паленой пластмассой. От запаха его одеколона давно не осталось и следа. Все-таки уже год, как платок хранился у нее, а не у настоящего владельца. Но иногда Нюрке казалось, что она улавливает слабый-слабый след того аромата. Она потом перенюхала всю парфюмерию в мужском отделе самого большого магазина косметики, но не нашла ничего даже приблизительно похожего. Так и не узнала, что у него сзади колонн. Но главное, от платка шло его тепло. До сих пор. Его вещь. Глупо, конечно. Он, наверное, ни разу ему не пользовался. Но у него, может, миллион таких на один раз. Может быть, Зарина распихивает ему по карманам эти платки, чтобы рукавом нос не вытер где-нибудь на камеру. Плевать. Нюрка предпочитала думать, что платок особенный. просто потому, что был в его руках. Странное дело, Тут март прошлого года и следовало бы забыть, просто стереть из памяти. Но кроме всего плохого, в том марте была встреча с Севолодом Алексеевичем. Ее Нюрка точно не хотела забывать. Напротив, она помнила каждую секунду того волшебного вечера. Все произошло в коридоре пятого этажа гостиницы, где и сегодня она работала. На пятом этаже люкса их убирает Эльвира. Но Эльвира заболела, и на ее участок поставили Нюрку. Поставили так поставили, ей тогда вообще плевать было на все, что происходило во внешнем мире. Она автоматически пылесосила, передвигала мебель, вытирала пыль. Не девушка, а зомби из дешевого ужастика. Стеклянные глаза, механические движения. Утром одна мысль – надо встать и пойти на работу. На работе после принятой таблетки никаких мыслей совсем. Вечером дежурный разговор с мамой ни о чем, домашняя заботы, еще одна таблетка. И спать, спать, спать. Волшебные таблетки отключали сознание ровно настолько, чтобы не думать ни о чем лишнем. Только элементарные бытовые действия, только односложные ответы. А в тот день она таблетку выпить забыла. Просто забыла. Зашла в очередной люкс, стала снимать постельное белье, откинула одеяло и увидела на простыне что-то длинное и красное. машинально подобрала и завизжала. Использованный презерватив. Липкий и полный того самого. Опять оно, тот же запах свернувшегося белка, Воспоминания накатили волной все сразу, и лицо угловатое, некрасивое, с юношескими прыщами, и прикосновения холодные, чужие, грубые, и унижение такое сильное, что на его фоне даже боль там, внизу, показалась второстепенной. Она вылетела из номера, стекла по стене и заплакала. Сидела на корточках, обняв коленки, и выла, раскачиваясь вперед-назад. Черт знает, что он подумал, увидев горничную в таком виде, мог бы и мимо пройти». А мог вообще на ресепшн позвонить и возмутиться. Пятизвездочная гостиница. Каждый день новые колготки, а тут истерика. Ее бы не выгнали, конечно, вошли бы в положение. Захрата знала, что с ней произошло. Но неприятности Нурай все равно бы нажила. Но Туманов на ресепшн жаловаться не пошел. Остановился, протянул руку и легко, как котенка, поднял ее на ноги. «Такая красивая девушка и плачет», — проговорил он. И от одного только голоса у Нюрки внутри все перевернулось. «Ну, кто обидел?» Он держал ее за плечи, и разум Нурай кричал, что нужно бежать отсюда как можно скорее. Он мужчина. Он прикасается к ней. Он такой же, как они все. А тело, которое должно было содрогаться от отвращения, плыло и таяло. Нюрка чувствовала, что теряет над ним контроль. Так хотелось прижаться к этому большому, сильному, надежному человеку. И объяснить, почему она плачет. Как будто он мог все исправить. «Так кто тебя обидел?» – допытывался Туманов. «Никто». Бормотала Нюрка. «Просто так плачешь? Рассказывай. Постояльцы я раковину разбили, а на тебя теперь ее вешают. Из номера деньги пропали. Или просто ноготь сломала?» «Какие там еще у вас, девушек, беды случаются?» «Ну хватит уже реветь. Держи платок». И вытащил платок из кармана. Отдал ей. А в следующую секунду его откликнул какой-то лысый мужик. «Все, Влад Алексеевич, ну сколько тебя ждать? Выезжаем через пять минут. Опять к девушкам пристаешь? Опоздаешь ты на концерт, друг мой». «Ничего, без меня не начнут», — хмыкнул Туманов, однако заторопился. Потрепал Нюрку по плечу, подмигнул ей. «Мне пора». «А ты не плачь, перемелется, мука будет». И ушел. Нюрка так и не успела ему рассказать, что с ней произошло. Да и не рассказала бы ни за что на свете.